Секрет четвертый. Работать, есть и не толстеть. Никогда не оправдывайте переедание графиком работы. Не говорите себе «У меня нет времени, я прихожу поздно, поэтому приходится жрать пельмени на ночь». Мужчины любят глазами, поэтому вы не сможете объяснить вашему избраннику. «Я толстая, потому что...» «Но у меня доброе сердце, поэтому возьми меня замуж». И «Я из лягушки в царевну превращусь». Мужчина любит здесь и сейчас, ему женщина нравится или не нравится, и плевать ему, каких высот вы достигли на работе, если пол под вами трещит, а стрелка на весах зашкаливает за 120 килограммов. Чтобы нравиться мужчинам, нужно быть стройной, улыбающейся и преуспевающей. Что же нужно для этого делать? В первую очередь, забудьте о голодных диетах. Работающие женщины любят жесткие способы похудения, потому что это не требует дополнительных затрат времени. Да, при голодании действительно можно похудеть на несколько килограммов, но потом вес увеличивается с такой же скоростью, с которой до этого снижался. Кроме того, голодная диета – Стресс для организма и дополнительная нагрузка для кожи, которая теряет эластичность, упругость и становится морщинистой. Резкая перемена массы тела наносит организму ужасный вред, а дальше начинается самое страшное. Голодная диета может привести к тому, что, разрешив себе поесть, вы просто не сможете остановиться. Очень важно не питаться постоянно раз в день. Чаще всего мы мало едим в течение дня и наедаемся на ночь, приходя с работы. Этого категорически нельзя делать. Нужно обязательно завтракать и обедать. Тогда вы сможете позволить себе легкий ужин. Я знаю, что многих неплохо кормят на работе в столовой. К сожалению, отнюдь не диетическими блюдами. Почти у всех в офисах имеются чайники и конфетки «Бараночки». Вам придется взять себя в руки и вместо плюшек и баранок есть принесенные с собой яблоки, морковь и другие фруктово-овощные дары природы. Очень неплохо заглушают чувство голода орехи. Конечно, тут важно не переборщить, они довольно калорийные. Стаканчик кефира окажет положительное воздействие на ваше самочувствие. А если обедать в столовой невозможно потому что макароны по-флотски совершенно не способствуют похудению, то вам придется готовить с вечера баночки с диетическим обедом. Тяжело? Зато будет легко приходить с работы и есть овощной салат, а не мести все подряд из холодильника. Да и жить без лишних килограммов гораздо легче. Когда я приехала в Москву, то, учитывая тогдашний вес, не надеялась найти любимого мужчину и выйти замуж. Я сделала ставку на карьерный рост и выиграла. А личная жизнь не складывалась. Я много работала, некогда было заводить романы. В результате я стала работать в бешеном темпе с одним выходным в неделю. Помню, как-то пришла домой уставшая, как собака – не смогла подняться по лестнице. Села на лавочке у подъезда и разрыдалась. Я уволилась, совершенно не подумав о последствиях. А тут октябрь 2008 года, кризис в стране, многие здания закрылись. Я долго искала работу, но так и не нашла ее, потому что журналистов сокращали одного за другим, да и не только их. Многих в то время оставили без средств к существованию. У меня имелась небольшая заначка и близкая подруга, тоже журналистка, из-за кризиса, оставшаяся без работы. Я тогда одна снимала двухкомнатную квартиру и, чтобы сэкономить последние деньги, предложила подруге переехать ко мне и платить за жилье вместе». Так Анна Багдевич, с которой мы вместе учились в Белгородском вузе, стала моим товарищем по несчастью. Мы вместе искали работу и, не находя ее, по-крупному заедали наши проблемы. То есть сидели дома, рассылали свои резюме в закрывающиеся издания и два раза в неделю исправно ездили в продуктовый супермаркет за огромными пакетами еды. Вечерами сидели перед телевизором, смотрели «Дом-2» и ели. Да и днем тоже ели. Ели круглые сутки. Когда я поняла, что работу с приличным окладом, несмотря на мой немалый опыт работы в журналистике, не найти, началась депрессия, мне ничего не хотелось».